Снизу вверх поглядывал на почтенные уши, сжимая в руке табакерку подарок министра. Аполлон Аполлоныч остановился на лестнице и подыскивал слово. М -м, «Послушайте, ваше высокопревосходительство!» Аполлон Аполлоныч подыскивал подходящее слово. «А что вообще, да, поделывает, поделывает Николай Аполлонович? Ничего себе, Аполлон Аполлоныч, здравствуют! А еще по-прежнему затворятся изволят, и книжки читают. И книжки? Ну, а потом еще гуляют по комнатам. С... Гуляют, да-да, и, и как? Гуляют в халатес. Читают, гуляют, так дальше. Вчера они поджидали. «К себе». «Поджидали кого?» «Костюмера». «Какой такой костюмер?» «Костюмерс». «Хм-хм... Для чего же такого?» А «Я так полагаю, что они поедут на бал». «Ага, так... Поедут на бал». Аполлон Аполлоныч потер себе переносицу. Лицо его просветилось улыбкой и стало вдруг старческим. «Вы из крестьян?» «Точно такс». «Ну, так вы знаете ли барон?» «Барона». «Барона у вас есть?» «Барона была -с у родителей». «Ну вот видите, а еще говорите». Аполлон Аполлонович, взяв цилиндр, прошел в открытую дверь. Карета пролетела в туман. Изморозь поливала улицы и проспекты, тротуары и крыши, низвергалась холодными струйками с жестяных желобов. Изморозь поливала прохожих, награждала их гриппами,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 Здесь приканчивалось все. Мелодичный глаз автомобильной рулады, желто-красный трамвай и всевозможный субъект. Здесь был и край земли, и конец бесконечностям. А там-то, там-то глубина, зеленоватая муть, издалека-далека, будто дальше, чем следует, опустились испуганно и принизились острова. Принизились земли.